Девятая глава. Дворец Изольды. Снова вместе, снова рядом. Вечер 29 декабря. Снегландия. Два дня уже прошло с тех пор, как морозомби украли ёжку прямо со школьного двора. А может и не два. Попробуй тут разберись в этом холодном дворце из прессованного льда, где нет часов и окон. А если бы и были окна... Что от них толку, если в Снегландии так холодно, что даже время застыло? То ли вечная светлая полярная ночь, то ли вечный темный полярный день. поди пойми. А если и поймешь, то сразу в уныние впадешь и станешь бессловесным морозомби. Тут кто угодно в этой стуже занеможет, пропадет, расстроится и сдастся. Кто угодно, только не ежка. Она и сама бодрится, и всех вокруг бодрит. Не дает заскучать. Рыжая наша девочка-зажигалочка. Вот и сегодня. С тех пор, как проснулась, она чего только не делала. И сосульки громко грызла. И с кровати на кровать прыгала. И со всеми снегурочками перезнакомилась. А их там никак не меньше тысячи томилась. И про школу сказка всей истории снегурочкам рассказала. И песни с ними пела, разудалые разбойничьи. И все остальные песни тоже пела, пока не охрипла совсем. Метлу у часового выпросила и над кроватями летала. Метель поднимала, подружек катала. Потом даже снег подметала, пока мара метлу свою обратно не отобрал. Утомилась, под снежным одеялом повалялась, поспала немного. И давая опять активничать. Снегурок тормошить. «Как же мы тут плохо без тебя жили!» Сказала ей Снегурочка Ася с толстой русою косой до пола. «Не жили, а просто прозябали!» Добавила дородная статная Снегурка Ариша. «Не жили, а то жили! Томились в неволе! А ты, ёшка, прямо как аниматор в турецком отеле! Никакого от тебя спасу нет! Мёртвого танцевать заставишь!» подтвердила высоченная Снегурочка-Айгуль. — Ты лучшая Снегурочка в мире! — поставила точку красавица-Снегурочка-Алтынай. Самая — Самая-самая Снегуристая! — Да ладно вам, девочки! Я случайно здесь оказалась. Если б наши умницы с красавицей не подрались, не видать бы мне Снегурочей роли. А вообще хорошая идея — всемирный конкурс Снегурочек привести. Вот вернемся домой. — И сразу пусть проводят. Вы там все победите обязательно. — Ага, только в жюри, чтобы не Деда морозы бородатые сидели, а принцы заморские всякие, желательно из теплых стран. А то я тут на всю жизнь намерзлась. На море хочу, в Африку куда-нибудь, — добавила Снегурочка с веснушками и курносым носиком, имени которой ешка не запомнила. — На море, на море, на море. Хриплом, как у Челентана, голосом попыталась петь ёшка, но поняла, что связки её ещё не восстановились. Ещё бы! Это ж после десятка сосулек до да громких песен разбойничьих! — И зачем я вообще в Снегурочке пошла? — заплакала худенькая Снегурочка Саша. — Сидела бы сейчас дома, в тёплых шерстяных носках. Чай пила с шоколадным эклером или стырдельником. А за ней и другие снегурочки друг за другом заплакали. Ёшка сырость эту девичью терпеть никогда не могла. Тем более, что на морозе слезы замерзали и противно звенели, падая вниз. «Нет, — Нет-нет-нет! Прекращаем перезвон! Не впадаем в уныние! — Мои друзья меня здесь не бросят! — уверенно заявила сокамерницам ёшка. — Вот увидите, скоро нас освободят! — Один гарыша всех этих мурозомби на раз-два растопит. Дыхнет на них огнем, и нету мурозомбиков. Только мокрое место останется. А с ним и костик прилетит. Вернее, на нем. Он, знаете, какой талантливый и сообразительный. И шутит смешно. А Иван-Царевич, дружочек мой, такой милый, такой симпатичный. Краш мой ненаглядный. Какие у тебя друзья интересные. Обрадовалась Саша и перестала плакать. «Познакомишь?» «Конечно», — пообещала Ёшка, мучительно пытаясь понять в этот момент, кем ей больше хочется быть спасенной — Иваном или все-таки Костиком. «А теперь, дорогие мои снегурочки, продолжим Ёшкину йогу. Ноги за голову и скачем на руках. Греемся, греемся, греемся. Не сачкуем. Раз, два, три, раз, два, три». Нет лучше средства от уныния, чем физические упражнения. Этому баба ига внучку с молодых когтей научила, а заодно и йоги индийской. Так что ёшка наша давным-давно уже самой настоящей ёшкой была, и теперь своими знаниями, упражнениями и наукой владения собственным телом радостно делилась с бедными пленницами. У огромного снеговика в генеральской фуражке который к ним в казематы пожаловал. Рот так и открылся, когда он увидел, как сотни снегур, сбросив шубки, скачут по полу на руках в расшитых варежках, ноги свои стройные в сафьяновых да кожаных сапожках, при этом за голову закинув. — Это еще что за блохи такие? И где же снегурочки? — поразился маршал Морозов. — а «Так это они и есть. Непорядок. А ну-ка, давайте-ка все это прекращайте-ка. Кто вам тут разрешил безобразие нарушать? Лежать, бояться, мерзнуть, трястись, выполнять свою волю? Выполнять волю великой нашей императрицы? Никакого веселья, что по меня тут». Снегурочки испуганно разбежались от раскатистого баса горластого снеговика. Все, кроме с любопытством разглядывающей его ёшки. — Ты, рыжая смутьянка, судя по всему и есть ёшка? — спросил девочку снежный маршал. — А вот и нет, не угадал, — ответила ёшка слегка хрипя. — Я, Изольда Снеговиктория, великая и ужасная, императрица холода. Мороза, мрака и прочей мерзлой стужи, А также снега, льда и града. А мое место на троне обманом захватила самозванка, Которой ты, снежный болван, верно служишь. Немедленно освободи, Снегурочек, А самозванку арестуй, я пожалую тебе ледяной дворец, Новые сломанные лыжи, Новую фуражку И тонну сливочного мороженого. Рот маршала, Опять беззвучно распахнулся и так оставался открытым пару минут, пока снеговик переваривал полученную информацию. Он даже слегка подтаял от умственного напряжения. Картофельный нос мучительно морщился. Но, наконец, маршал собрался и выдал. «Молчать, когда тебя спрашивают! Бунт учинить решила!» «Снегурок на уши поставила! И меня тоже хочешь!» «Морозова не проведешь! Я знаю, кто нас всех слепил и оживил! Императрица одна! Холода навсегда! Следуй за мной, смутьянка!» Уже в дверях маршал Морозов неловко обернулся и проорал. «Давайте уже работайте, снегурки сопливые! Плачьте, зовите своего ненаглядного деда!» два дня у вас осталось в запасе потом будут тесты заморозка в леднице до да прыжки через костер не завидую я вам ну и ладно думала Ёшка, плетясь за маршалом морозовым по ледяным лабиринтам дворца на этот раз не получилось не поверил мне этот круглый дурак морозомби отмороженный но попробовать то все равно надо было а это еще что такое «Нет, нет, пожалуйста, только не это!» Морозов завел ёжку в уже знакомый ей просторный зал, в котором, кроме трона с изольдой, застывшей в торжествующей позе, стояла большая и высокая ледяная клетка, которую охраняли сразу двенадцать морозомби с метлами наперевес. А в клетке черным сутулым знаком вопроса стоял талантливый режиссер Костик. Ее верный друг, самый замечательный, самый добрый, самый лучший кощейчик в мире. Ёшка еле удержалась, чтобы не броситься к клетке и не вцепиться руками в ее ледяные прутья. Она чувствовала на себе холодный, тяжелый, изучающий взгляд Изольды, с которой сейчас шушукался снежный маршал, и понимала, что должна сдержать внутри свои чувства, чтобы не повредить своему другу. Но как он сюда попал? И что за волк лежит у его ног? А это что за три глупых змеи с разноцветными волосами торчат из переметной сумки? Неужели это... Нет, не может быть. Тут волк ее то ли увидел, то ли учуял, потому что неловко закрутился на скованных льдом лапах, хоть морозомби и начали в него тыкать метлами сквозь прутья. Обратился в Мишу Лешего с непривычно выбитыми передними зубами, и привычно веселым настроением. «Хай, ешка! Мы-то тебя спасать пришли!» «Хай, Мишка!» — сказала в конец расстроенная девочка, стараясь не показывать миру свои слезы. «Спасибо! Молодцы! Отлично у вас получилось, спасатели дорогие! Спасать — это прямо ваше! А я ведь всегда знала, что ты непростая штучка рыжая!» знала что за тобой придут предупреждаю по хорошему что лучше бы тебе признаться прямо сейчас императрица сбросала в ешку тяжелые слова ледяным и издевательским тоном говорим где дед мороз это же он послал за тобой твоих дружков колдунов до да оборотней его морозная манера других за себя отправлять отдуваться «Как же ты мне надоела, бабуля, со своим постылом дедулей!» взвилась Ёжка и давай хрипеть на Изольду. «Не знаю я, где он! Никогда его в жизни не видела! А в Снегурочку переоделась для смеха, чтоб над тобой поржать! Я на самом деле императрица Ёгиня сказочная! А это всего лишь самые слабенькие мои подданные, самые плохие колдуны и оборотни, которых не жалко было на разведку послать! А вот если ты их со мной немедленно не отпустишь и Снегурчик тотчас же не освободишь, придут такие страшные чудовища за мной, что ледышке жалко от тебя и у его примершего болота не останется. Будет тут пустыни из сахара!» «Вот-вот, ваша мерзлость! Она опять бредит!» — сказал Морозов. «Отморозила качан свой рыжий напрочь, видать!» «Ты что же, милочка, всерьез меня за глупую снежную бабу принимаешь?» — Думаешь, я не знаю, кто ты такая? Ёшка костиношкина внучка Бабы-Яги!» Изольда поменяла тон. Теперь она говорила почти вкратчиво. Но ёшка слушала её вполуха. Всё её внимание было занято руками императрицы. То, что сначала она приняла за меховую муфту в её белых холёных руках, оказалось её любимым толстым котом боюшей Одной рукой, Изольда мягко гладила кота, а другой крепко держала его за горло. «Я давным-давно все про тебя знаю, но вот не задача Я также точно знаю, что снегурочку, которая мне нужна, искать мне надо в сказке». Я гадала на осколках зеркала ночного льда небес. Я спросила у него, где мне искать снегурку кинула осколки, и сложилось слово «сказка». «Представляешь?» «И где же мы тебя нашли, Йогиня сказочная?» «Ответь!» «Совпадение?» «Не думаю». «Ты точно с этим как-то связана?» «И раз ты не настоящая Снегурка, значит, наверняка знаешь, кто она?» «И где ее проклятый дед?» «Снегурочка из сказки?» переспросила Ёшка, не отрывая взгляда от жёлтых перепуганных глаз Баюши, в которых она видела смертельную тоску и лютый страх. «Хорошо. Тогда зачем тебе все остальные?» «Все остальные?» Эйзольда усмехнулась. «Да не все из сказок. Ты и школы сказка. А они из фирм до да агентств с названием «Сказка». В каждом вашем городе есть фирма «Сказка». Ты не знала?» И почти в каждой есть Снегурочки. И что мне было делать? Я была крайне любезна и дипломатична. Послала ему письмо с предупреждением, что он уволен. Нового года отныне не будет. И попросила его явиться ко мне немедленно. И что же он? И где же он? Пришлось к вам вирус посылать, чтобы Новый год отменили. Не помогло. Но вот собрала тут Снегурочек и жду. Только дед, похоже, внучку разлюбил. Даже за тобой, за нечистью, дружки твои явились. А за Снегурочками никто, а я тут вожусь с ними. Сосульками кормлю по доброте своей душевной. Отдайте мне Баюшу, раз вы такая добрая! Не выдержала ешка. Ему холодно и страшно, он же просто котик. Я его отогрею. — Кому страшно? — Делана удивилась Изольда. — Вот этому великому колдуну, который все войско мое зверское спать в снежном поле уложил, ему страшно? Ну — Ну-ну, да забирай. И она швырнула кота ежке. Девочка поймала жалобно мяукнувшего Баюна и крепко прижала к груди. Изольда... Насмешливо посмотрела на нее, ударила жезлом о трон, и в тот же миг ежка с котом оказались в клетке рядом с Костиком, который, как мог, обнял ежку руками с коваными ледяными кандалами. — Как трогательно! Прямо котики! — Все! И даже волк! — глумливо сказала Изольда. — Только я таких котиков не люблю! Я морских люблю, а еще терпеть не могу непрошенных гостей и нечисть, что для смеха в Снегурочку наряжается. Так что у вас есть время до утра, чтобы сдать мне настоящих Снегурку и Деда Мороза. Изольда снова взмахнула посохом, и сверху, откуда-то с потолка, прямо в клетку к пленникам, посыпались острые ледяные осколки. Хорошо, что хоть ни в кого не воткнулись, просто усыпали пол клетки. А вот вам ледышки, детки, чтобы вы не скучали. Выложите к утру из них фразу «Завтра никогда не наступит». Хотя нет, это будет слишком просто. Выложите лучше мое новое стихотворение. «Завтра, сегодня станет вчера». Не понимаете вы, детвора? Завтра уже никогда не наступит. Дедушка-внучку больше не любит. Изульда демонически засмеялась, снова ударила жезлом об изножье трона и эффектно растворилась в морозном воздухе дворца. Императрица исчезла, а гулкий смех ее продолжал метаться между заиндивевшими белыми стенами. Маршал Морозов, смешно перебирая маленькими ножками, поспешил покинуть тронный зал, в котором остались только пленники и охранники. — Как же я рада вас видеть, дурачки вы мои! — сказала ёшка со слезами на глазах, обнимая своих промёрзших, усталых, закованных в кандалы друзей. — И зачем вы только сюда припёрлись, аспиды?